Курица — птица мирная и, казалось бы, беззащитная, и все же иногда ее бросают в бой, где она сражается на славу. С кем? Все с тем же долгоносиком, с которым не всегда справляются не только грачи, но даже люди. Правда, это случается лишь, когда по каким-либо причинам нельзя пустить в ход химическое оружие, вроде дуста гексахлорана, для внесения в почву, или ядохимикатов для опрыскивания всходов свеклы. Кур приучают поедать долгоносиков, объединяют в отряды по 250-300 птиц и вывозят на поля, предварительно покормив зерном, чтобы не польстились на нежные всходы свеклы, а затем предоставляют им полную самостоятельность действий, и куры, разбредясь по участкам, начинают карательную операцию по уничтожению вредителей. Выгоды от этой операции трудно переоценить. Подсчет весьма прост. Одна птица способна съесть за день до тысячи долгоносиков, Следовательно, достаточно тысячи кур, чтобы уничтожить миллион вредителей. На первый взгляд, это довольно внушительная цифра. Для кур может быть и так. Но, увы, не для долгоносика, полчища которого достигают иногда миллиардов и десятков миллиардов жуков. Так было, например, в 1940 году на Украине, когда вручную собрали 13 тысяч тонн долгоносиков. Если учесть, что 7,5 тысяч жуков весят всего килограмм, людям пришлось иметь дело с 97 миллиардами долгоносиков. Долгоносики зимуют в почве. В апреле, едва начинает прогреваться земля, Они выходят из подполья и расползаются по дикорастущим растениям, предпочитая многолетние бобовые, где временно живут и питаются. С появлением всходов сахарной свеклы долгоносики переползают на свекловичные поля. Питаясь молодыми растениями, насекомые объедают у них листья и корешки. За свою жизнь каждый жук может съесть до 10-12 граммов зеленой массы. Вредят свекли и личинки долгоносика, выгрызающие ямки в ее корнях, отчего они становятся уродливыми, мелкими, а сахаристость их снижается. Мелкие же корешки личинка перегрызает полностью. Когда личинки становятся, наконец, молодыми жуками, они не сразу выползают на поверхность, а переходят в так называемое состояние диапаузы и зимуют в почве. Часть жуков до 30% Может оставаться в состоянии диапаузы 2-3 года, потому-то и трудно бороться с долгоносиком. Кажется, истреблены все жуки, а глядишь, через год они появляются снова. Долгоносики страшны и числом, и умением, даже если на два квадратных метра поля приходится в среднем один жук, то гибнет 40% процентов растений. При плотности населения в 0,8-1,2 жука на квадратный метр сходы могут быть уничтожены полностью. А ведь в отдельные годы случается в некоторых районах число долгоносиков доходит до 2-4 и даже до 17 на квадратный метр. Конечно, свекла в таких хозяйствах погибает, и ее пересевают, В 1940 году на Украине было пересеяно 269 900 гектаров сахарной свеклы, 35% всех посевов. Иногда приходится пересевать 3-4 раза. Основной метод борьбы с долгоносиком, как уже говорилось, химический. Но нередко приходится прибегать и к примитивному, ручному сбору, привлекая для этой нелегкой работы Все трудоспособное население, от ребятишек до стариков. В 1955 году, например, на ручной сбор долгоносиков на Украине было затрачено 10 миллионов трудодней. Поэтому понятно, сколько человеческой энергии могут сберечь куры, сколько свеклы они способны спасти. И не только свеклы, их можно направить и против клопа черепашки, которого куры отыскивают, роясь в лесной подстилке, куда он забирается на зимовку. Кур можно использовать и в борьбе с саранчой. А сейчас специалисты подыскали еще одну работу для них. Они предлагают вывозить кур на луга и в сырые места возле прудов, озер и болот для уничтожения моллюсков.